851. Матерь Агни-йоги. Темная полоса жизни пройдет, и вступите в полосу света. Мы озабочены тем, чтобы скорее ввести вас в нее. Не здесь она вас ожидает, но дома, где возможности не ограничены и сжитыми для вас условиями. Потенциал магнита духа наметит пути магнитного притяжения со звучащих ему обстоятельств и возможностей. По сыну следите, о характере сил Но надо решиться бесповоротно, без колебаний и сомнений, и избрать именно указанный учителем путь и направление. По другим не судите. Выезжая, думали о себе и устройстве своей личной жизни, но не о деле владыки. и не ставили дело его целью своею и прежде себя. По сеньке и шапка, по сердцу и жизнь. Вы жизнь ожидали найти не там, где и суждено рассвести. Вы взоры свои устремите на родные просторы. Ваше будущее там утвердится и ныне утверждается нами. Будем сочетать нити возможности по устремлению вашему и исполнению воли ведущей. Иерархически космическое право имеете на долю своей заповеданной сказки. Это право дано. Мерок обычных к нему не прилагайте и не стремитесь к обычности. По другим не судите. Уезжая, думали о себе и устройте своей личной жизни, но не одели владыки и не ставили дело его целью своей и прежде себя. Но вы их имели, и ваша судьба в его длани. Обычные мерки оставьте, равняйтесь по необычному, будьте учениками матери.